Глава 9. My Antisocial Loner. А я. Моя комната ⁇ это имитация реальной квартиры. Соответствует ли она моим ожиданиям? Не знаю. Наверное. Игроки часто спрашивают, ⁇ Ты сама я такое сделала на свой вкус? ⁇ Здесь красиво тебе повезло. Правда, ни вкуса, ни желания у меня нет. Есть просто эта локация, которую я вынуждена воспринимать как должное. Обладание собственной комнатой в этом виртуальном пространстве — признак того, что ты особенный. Либо ты богат в реальной жизни, либо работаешь в технической поддержке, а может, просто удачлив. Ко мне ничего из этого не подходит. Все эти локации... Я уже не ощущаю разницы между ними, хотя для рядовых игроков это красочный и разнообразный мир сделаны настолько качественные со вкусом, что невозможно возразить. Не стоит и говорить о новичках. Они здесь просто голову теряют. Вот бы у меня в реальности была такая квартира. Жаль, моя мама не разрешает установить светодиодную лампу в моей комнате. Говорит, зрение испортится. Если бы я и правда так жил, то постоянно устраивал бы тусовки. А в моей реальной клетке размером 2 на 2 мне даже самому тесно. Умираю там от клаустрофобии. И прочие вещи, которые я слышу от остальных пользователей. Большинство из них ненавидит свою жизнь. Их не устраивает буквально все, Начиная от окружения, заканчивая домом, одеждой, еду и остальными мелочами. Они получают здесь физический доступ и растворяются в удовольствии и восхищении. Сигареты здесь лучше такой еды, он никогда не ел. Воздух чистый, будь он реален, он бы исцелял от всех болезней. Да и люди тут в тысячи раз красивее, чем та серая масса из настоящего мира. А ведь и правда. Для них в Элизиуме нет некрасивых. В Элизиуме красив каждый. Жаль, что мне даже сравнить не с чем. Я, кроме красивых, никого другого не видела. А если задуматься на эту тему еще глубже, то понимаю. Внешность я даже не замечаю. Для меня она лишь один из самых примитивных способов различать игроков. Правда, многие из них слишком похожи. Даже мне порой сложно отличить их друг от друга. И все же вернемся к моей комнате. Каждые 24 часа по человеческому времени мне выпадает случайная локация, куда я могу отправиться. Остальную бесконечность я пребываю здесь, в этой комнате. Почему так случилось? Долгая история. Об этом я не могу рассказывать даже другим пользователям. Так уж сложилось. Но преимущество все таки имеется. Я часто приглашаю к себе других игроков. Тут это проще простого, почти как в реальном мире. Отправляешь сообщение выбранным пользователям с приглашением в свою локацию. Устанавливаешь дресс-код, к примеру, если это вечеринка, все ярко одеты, если ночевка по-домашнему. Щелкнул пальцем, освещение подстраивается под тематику мероприятия. На столе появляется еда или алкоголь, комната полностью обновляется, чтобы задать нужную атмосферу. Чаще всего я устраиваю ночевки. Их я люблю куда больше, чем вечеринки. Приглашаю 5-6 подруг, и мы всю ночь общаемся. Это помогает мне чувствовать себя живой. Даже не знаю, с каких пор мне стало это важно, но люди помогают справиться с одиночеством. Моя локация ⁇ Вечная ночь. А поэтому подруги порой быстро устают. Для них это почти как вечность. А для меня — такой ничтожный отрезок нетленного. Они снимают чокеры, уходят в реальный мир, их аватары растворяются. И вот я снова остаюсь одна, посреди вечной ночи, в пижаме с разбросанными вокруг обертками от конфет и музыкой, которая повторяется снова и снова. Они пребывают в своей реальности, а я здесь — Даже когда они состарятся и умрут, я все еще буду здесь вечно живая девушка, возраст которой сложно определить: от 16 до 25. Голографические стены, неоновые лампы меняют цвет, тонко реагируя на мое настроение. Голубой я в печали, красный в гневе, фиолетовый, задумчивый и так далее. Даже интересно, о чем думал тот, кто создавал все это? Вейпер Так можно описать мир Элизиума и дизайн моей локации одним словом. А еще у меня есть огромное окно, за которым живёт своей искусственной жизни ночной город. На самом деле, никакого города там нет. Это просто видео скопировано с одной из токийских улиц, Акихабара в реальном мире. Запись. Гиф-изображение, если быть точнее. Я часто сижу на подоконнике, наблюдая за тем, что происходит там. А происходит всегда одно и то же. Проезжают все те же машины, проходят все те же люди, ночь не двигается с места. А я всегда одна. Повторяю это опять и опять. Не могу выбраться из искусственных мыслей. Даже когда ты выходишь из сервера и снимаешь чокер, возвращаясь к реальности, я все равно остаюсь одна и обнуляю свои чувства снова и снова. Хотя бы в этом мне повезло. Я часто думаю о том, что было бы правильнее, если бы я исчезла сразу же после того, как игроки, с которыми я общаюсь, выходят из игры. Исчезаю, и все, Ничего не ощущаю или понимаю. А потом они надевают чокер, и я снова появляюсь, как ни в чем не бывало. Это бы никак не сказывалось на мне, но игра слишком сложно устроена, чтобы это происходило. Так что с каждым новым игроком я постепенно приобретаю все более человеческие чувства. Не свойственные мне изначально. От всей этой рефлексии меня отвлекает уведомление, что внезапно высвечивается в моем профиле. Роль определена, игрок найден. Кое-кто нашел скрытый подарок. И я уже знаю, кто.